Глава 24. Харма. Приш снова споткнулся. Деревья так долго росли, что мощным корням стало тесно под землей, и они повылезали на поверхность. У Приша корни ассоциировались с пальцами, жадно вцепившимися в дерн. Серые от времени, узловатые и неприметные, сложно рассмотреть их, когда крутишь головой во все стороны. Обычно щеку приходится чтобы вновь не попасть в лапы чудовищу, похожему на визанку хвороста. Уже пахнет осенью, прелыми листьями, жухлой травой и сухими иголками, и немного влажностью. На деревьях больше желтого и красного, точно кто-то разбрызгал краску, и куча грибов. Боровики растут целыми семейками, от мало до велика. Только нагибайся за ними, настоящее изобилие. Прично собирал, чтобы зажарить на обед. Конечно, лучше бы их на сковороде да с лучком и сметаной, как мама делала, но об этом пока можно только мечтать. Но ничего, когда он вернется... Приш споткнулся об это слово «Вернется». Надежда на счастливое возвращение таяла. Они остались живы лишь благодаря счастливой случайности. Уже несколько раз были на грани, Но обошлось. Когда зеркала взорвались, он думал, что все, лишь после найдут его иссеченное тело, а осколки просвестили мимо. Он говорил об этом с другими, и Глеб предположил, что в особняке было лишь одно зеркало, а остальные видимость, морок. Но все равно до сих пор не по себе, как вспомнишь этот лабиринт. Путники остановились возле ручья, и Глеб разжёг костёр. Приш срезал несколько прутьев с ивы растущей неподалёку, нанизал на них грибы и запёк. Хорошо бы, конечно, сделать запас в дорогу, насушить боровиков, но времени мало. Вчера весь день шли под дождём, накинули на себя дождевики, одежду из какой-то прозрачной плёнки, которую Глеб захватил в городе, где жил ночной кошмар. Но ноги промокли всё равно. Пришлось сушить ботинки. а говорит, теперь хлюпает носом. Продуктов становится все меньше, и их пополнение вопрос выживания. Тем более они теперь могут большую ношу тащить. Шрамы у Глеба затягиваются, да и Мёнгери окрепла. Хотя Мёнгери и раньше не жаловалась, но частенько отставала. Теперь же держутся на равных. Да и вообще, неплохая у них компания получилась, дружная. Только бы добраться до радуги. Приж заметил куст боярышника, усыпанный алыми ягодами. Сорвал одну, с кислинкой, и нарвал еще, Запас карман не тянет. Можно будет насушить, а потом отваривать при необходимости. Мысли совершили зигзаг. Интересно, а Алиса о нем вспоминает или забыла уже? Встречается, наверное, с Матисом и не догадывается, как ему Пришу плохо. Он постарался отогнать незваные мысли. Нет, Алиса не такая, она любит его и ждет». Приж достал записку: "Я тебя люблю". На душе полегчало, словно из-за края насупившегося неба проскользнул солнечный луч и согрел. Приж убрал записку. Ближе к вечеру лес кончился. Прямо перед путниками раскинулся лук, а за ним деревня. Сразу за ней начинался молодой пролесок. Путники остановились. Может, обойдем?» — предложил Приш. Глеб посмотрел на небо через стекло, радужный отблеск вспыхнул над селением. Нельзя, ответил он. «Придется заходить, но задерживаться не будем, сказала Мёнгере. Ничем хорошим это для нас еще ни разу не обернулось. Ага, подтвердил Приш. Хуха неожиданно заупрямился. Он встал и отказывался двигаться дальше. Его нос беспокойно двигался. Когда Приш попытался взять Феника на руки, Хухэ оскалился и едва не цапнул. Пришлось вмешаться Мёнгери. Лишь у нее Хуха успокоился и затих, но продолжал водить ушами. Деревня была обнесена чистоколом. Массивные ворота изнутри запирались на тяжелый засов. Но рядом находилась калитка, через неё прише остальные вошли. От ворот дорога разветлялась на три рукава: центральные два боковых. Приж дернулся идти прямо, но Мёнгри потянуло влево. Лучше не показываться, сообщила она. Пройдем здесь и на выход. Хуха тихонько тявкнул, словно одобряя. Они быстрым шагом направились по улице. Дома также были огорожены высокими заборами, виднелись лишь макушки крыш. Интересно, от кого жители укрываются? Неужели от диких зверей? А вообще мрачное поселение. Словно путники попали в место, где не рады незваным гостям. Ни цветов, ни деревьев вдоль дороги, лишь сохнущая трава. Наверное, и люди здесь необщительные. Да и Феник ведет себя настороженно стягивает воздух и прислушивается, хотя он всегда такой в незнакомом месте. Девчонка выскочила неожиданно, вылетела из ворот и резко остановилась. Примерно возраста Приша, с тёмно-русыми волосами и глазами стального цвета, волосы заплетены в две косы, на лентах нарисованы гроздья рябины, на шее бусы из тех же ягод на самой длинное платье из серого холста и меховая жилетка. Она сделала шаг, и хухой оскалил клыки. Вы кто? поинтересовалась незнакомка. Люди? И уставилась на прише с любопытством, видимо, из-за цвета кожи. Путники переглянулись. Странный вопрос. Да, ответила Мёнгери. Как и ты? Я Харма. Девчонка схватила ее за рукав и потянула за собой. Быстрее. Они забежали внутрь, и Харма захлопнула калитку. Двор чистый, дом сложен из толстых бревен, крыша черепичная. Харма повела путников вокруг избы и втолкнула в низкую дверь. Они оказались в сарае. "Залезайте", велела она. "Спрячьтесь в сене". "От кого?" не понял Приш, но Харма лишь потянула его за собой. Приш подхватил Хуха и с попутчиками поднялся по приставной лестнице на синавал. Харма последовала за ними. "Вы глупые, да?" спросила она. "Зачем пришли?" Приш пожал плечами, будто у них есть выбор. "Долго рассказывать", буркнул он. "Ничего, я не тороплюсь", ответила Харма. "А вам пока на улицу нельзя. Сейчас скот загонять начнут, на глаза попадетесь». Она снова воззрилась на Приша. Потом не выдержала и потрогала его волосы. Надо же, зелёные, как трава. Откуда ты? Приж вздохнул, не отвяжется. Вкратце он обрисовал ситуацию. "Да", протянула Харма. "Надо же было вам так вляпаться. А в чём дело?" не выдержал Глеб. Она закусила губу. "А дело вот в чём". Девчонка замешкалась, точно ей было неудобно говорить, а потом решилась. Ты сказала, что я человек, обратилась Харма к Мёнгери. Это так. Мы все здесь люди, только в кровавое полнолуние становимся волками, и вам надо срочно уходить. Приш не верил собственным ушам. Что она несёт? Это какой-то розыгрыш. Мы скот прячем за крепкими засовами, даже решетки ставим на двери, продолжала Харма. Но и это иногда не помогает. Молодежь разум теряет. Если прорвётся кто в хлев, вырежет все поголовье. И часто у вас так? задал вопрос Глеб. Два раза в год, когда на небе встает красная луна. Сегодня как раз такой день. Внизу скрипнула дверь. Харма, ты дома? раздался зычный мужской голос. Та охнула и приложила палец к губам: "Молчите". Затем послышалось смычание и блеяние. Хозяева загоняли скот в хлев. Харма спустилась к своим. Наступило долгое ожидание. Никто не разговаривал, даже хухой не шевелился. Наконец, девчонка вернулась. Она сунула путникам кувшин с молоком и хлеб с сыром. "Перекусите и пойдем. Наши отдыхалигли, так что время есть" путники наспех съели угощение, а затем Харма огородами вывела их за деревню. Почему ты не хотела, чтобы нас остальные видели, поинтересовался Приш. Ведь они же сейчас люди, как ты. Они ваш запах запомнят, тогда первым делом по следу пустятся, если вырвутся за ограждение. Что? Приш не сразу осознал. Харма кивнула. Да, охота Стая бегает по лесу и окрестностями, убивает, даже частокол не спасает. Подкоп под забор делают или перепрыгивают. А если человека учуют, то все, другой дичи не надо. И ты, Харма опустила голову, и я. Только малыши дома остаются. Она указала в сторону молодого леса. Вам туда. Бегите как можно скорее, а потом на дерево заберитесь повыше. Главное до рассвета продержаться. Она передала верёвки Привяжитесь. Приш заколебался. Как же так? Ну почему так несправедливо? Нормальная девчонка, а два раза в год становится чудовищем. Почему? Харма коротко бросила. Проклятие. Никто не помнит из-за чего, и как снять, тоже никто не знает. Хорошо, что в памяти не остается, что ночью творим, иначе Приш понял, как потом жить, зная, что растерзал другого человека и сожрал ужас. Они попрощались и уже пошли, как Приш остановился. Возьми, он протянул харме ягоды боярышника, сделаешь себе бусы. Та вспыхнула и неожиданно поцеловала Приша. Схватила подарок и убежала, а Приш покраснел. Вот вечно с девчонками так непонятно.